Он простился с набусардаром и через минуту уже мчался галопом по барсипским улицам, через мост в сторону Вавилона. Оттуда путь его лежал на Киш и Куту, из Куты на север, по берегу Тигра, в расположение главного стана Итары. Долго исчеву шах набусардара стоял стук копыт по вымощенным камнем улицам. С той же отчётливостью Он ещё слышал слова гонца о передвижении армии Кира на халдейских границах. Только теперь, оставшись наедине с самим собой, он начал по-настоящему вникать в то, что произошло. Халдейское царство безспорно в угрожающем положении и даже окружено с трёх сторон. Покажис в распоряжение Киру мост через Тигр. Его мечта исполнилась бы в одну ночь. Но мостов у Кира нет. А на юге непроходимые болота, кишащие гадами. Нападение его войска на целившегося в Нововелон, на Бусардар в силах отразить и с небольшим количеством воинов по-настоящему серьёзную угрозу представляет собой север. Эта угроза глубоко тревожит Набусардара, и он предвидит панику которое охватило бы всех советников, если объявить на тайном совещании, что Сан-Ури выкрал план Медийской стены, это уже два резких обстоятельства, которые говорят в пользу его предложений. Если бы он мог добавить к нему третье, то есть сведения о персидских лазутчиках внутри государства, то его план обороны можно считать утвержденным. Гамадан обещал представить Вавилон сведения чииз 2 недели не позже, однако он не является. Пожалуй, лучше всего наведаться к нему ещё раз. Размышляя таким образом, он следил за непокойной поверхностью Евфрата, голубовато-зелёным волнам, к которому примешивался красный кирпичный цвет плодоносных глин. Это вдруг напомнило ему синие зелёные глаза Нанай и красноватый отблеск её чёрных кудрей. Он вновь живо представил себе её, ему хотелось видеть на ней как можно скорее, потому что чем более угрожающий поворот принимали события, тем острее он чувствовал потребность иметь рядом друга, преданного ему не на жизнь, а на смерть. Едва занялся новый день, как Новосердар получил от Волтосара приглашение на тайные совещания. Царвелта цар не захотел разговаривать с салицы, но поразмыслив, признал, что выслушать мнение советников не такая уж плохая затея, резона исходит от еврейского пророка. Теперь на бусердару было крайне важно ещё до совещаний убедить царя, что персидские шпионы сеют в народе смуту. Не видя другого выхода, он решил отправиться в деревню Золотых колосьев и узнать, удалось ли Гамадану что-нибудь сделать. Чтобы привлечь на свою сторону армию, боевой дух, который в позабытых всеми лагерях пришёл в полный упадок, Набус-сардар распорядил обеспечить окрестные отряды сытной едой и хорошим вином из своих погребов. Пусть это будет первым признаком того, что положение армии меняется к лучшему. Расход он возьмёт на себя. После совещания вся перестройка армии пойдёт за счёт царской казны. Если царь еще не отказался от мысли создать великую вавилонскую армию, не уступающую армии Кира, то хорошо бы расположить в свою пользу и простой люд, ведь именно его сыновьям придется отправиться по ходам против персидских варваров. Он решил просить Валтасара снизить налоги крестьянам в царских владениях народ никогда не забудет этого и во время войны станет сражаться с врагами за царя и державу до последнего вздоха. Такое снижение налогов нанесло бы удары по эсагиль, чьи их владения и подати беспрестанно растут. Дабусардар не колеблясь приказал бы открыть одну из царских житниц и разделить зерно между беднейшими. Сам он, пожалуй, распредиться за колодедливую илонскую бедноты сотню быков со своих пастбищ, где их пасётся не одна тысяча. Он сознавал, что никакими словами нельзя заменить действия. А халдейский люд уже пресыщен благими лечами и жаждет в конце концов вкусить от благих свершений. Какие мысли роились у него в голове, пока он осматривал комнаты, приготовленные в его дворце для прекрасной Пастушкина Наи?